Итак, кто хочет иметь эти блага, тот должен жить для людей, а не для себя. Но людей привязывает к нам не ум, а сердце. «Здесь кончается рукопись сумасшедшего», — сказал я, положив на стол листки и смотря внимательно на моего пациента. Он погружен был в задумчивость. «Дайте мне эти листки», — сказал он, вставая. «Я спешу их и завтра же возвращу вам». Я отдал ему листки, и он, простясь со мною, пошел домой. На другой день я получил листки при следующей записке. «Не беспокойтесь, любезный доктор, навещать меня. Я еду за город на несколько дней». И по возвращении вас уведомлю. Не получая об нем никакого известия в течение недели, я заехал к нему, но мне сказали в доме, что он сдал квартиру и вовсе уехал из города неизвестно куда. Я пожалел о несчастном и пенял на себя, думая, что не успев приняться за излечение болезни, я наскучил ему и заставил его бежать от меня. Я, наверное, полагал, что он, забившись в какой-нибудь захолустье, кончит жизнь в чехотке. На исцеление его я не имел никакой надежды. Прошло десять лет, и я забыл о моем пациенте. Между тем к дочери моей посватался добрый, умный и ученый молодой врач, Только что вступивший на поприще практики. Он был беден, но и я был не богат. Практика моя была обширная, но я пользовал по большей части бедных и не торговался с богатыми. А потому едва имел столько, чтобы прожить без нужды. Больно было моему родительскому сердцу, что я не мог пристроить порядочно милой моей дочери и снабдить новое семейство всем, что нужно для первого обзаведения. Жена моя плакала. Вдруг входит в мою комнату толстый, здоровый, румяный мужчина и бросается прямо в мои объятия. «Вы не узнаете меня, доктор?» «Нет, извините». — Я ваш старинный пациент, тот самый, которого вы излечили тремя листками из дома сумасшедших. — Как это вы? — Да, я прежний глупец, который чахнул от чистолюбия и растолстел, следуя рецепту, прописанному сумасшедшим во втором листке. Я живу в деревне, женат Имею троих детей, красивых, как купидончики, занимаюсь садоводством, землепашеством, благосостоянием моих крестьян, любим, уважаем соседями, и совершенно счастлив. Теперь не все люди кажутся мне несносными, не все книги скучными, а сенатские ведомости читаю я только для указов и вовсе не заглядываю в производство, ибо ценю людей по мере пользы, оказываемой ими человечеству. Полезным же человечеству можно быть во всяком звании, а тем более там, где участь многих зависит от сердца одного. Но я должник ваш и пришел рассчитаться с вами. Я узнал, что вы выдаете дочь свою замуж. Вот десять тысяч рублей за три листка исцеливший меня от сумасшествия. Возьмите, доктор, доставьте мне наслаждение вашим счастьем и счастья счастье. Я не знаю, как делает других счастливыми. Я прижал к сердцу прежнего моего пациента и запросил его на свадьбу моей дочери. Ко мне съехалось много людей, чиновных и богатых, между которыми и было несколько товарищей по службе прежнего моего пациента. — Как вы счастливы, — говорили ему прежние товарищи, — что можете жить спокойно и счастливо в деревне, делать добро...